Китай. 220-й год до нашей эры Армия из-под земли. Во время засушливой весны 1974 года жители китайской деревни Янжай, расположенной в 20 километрах от древней китайской столицы Сиань, копали колодец и за слоями песка и глины обнаружили голову, затем туловище человека в боевой форме древнего воина. Он был сделан из обожженной темной глины. Раскопки продолжали археологи. Они откопали вооруженного пехотинца. Затем еще и еще. Такого в истории археологии не было. Во время раскопок, которые продолжаются до наших дней, под землей обнаружили целую глиняную армию, состоявшую предположительно из 8 тысяч воинов, лучников, пехотинцев лошадей и пеших всадников. Фигура каждого воина выше среднего роста, от 175 до 185 сантиметров. Фигура каждого воина изготавливалась самым тщательным образом. По сути, это были портреты живых людей. В свое время их воинские одеяния были ярко раскрашены. На голове парики из волос, вооружены луками со стрелами, копьями, бронзовыми щитами. Издали их можно было принять за живых солдат. Но почему они оказались в земле? Кто их туда закопал? И где сам император? Это была загадка. Китайским археологам пришлось основательно потрудиться и во время раскопок, и в поисков исторических документов. Вскоре они выяснили, что обнаруженная армия принадлежала императору Цинь Шихуанди. Китайский император Инчжэн, который позднее стал называть себя Цинь Шихуанди, что означает «первый император Цинь», был также первым правителем, объединившим Китай в 220-210-х годах до нашей эры. то есть свыше 2200 лет назад. Едван зашел на трон, как недалеко от столицы тотчас началось строительство его усыпальницы. Примерно 700 тысяч рабочих, Крестьян, захваченных пленных воинов, создавали невиданные в Азии мавзолей. Всего было раскопано три подземных помещения. Над первым, протянувшимся в длину на 210 метров с востока на запад, и 60 метров с на юг, поставили крышу и превратили в выставочный зал. Здесь можно увидеть 6000 глиняных воинов. Они стоят в боевом порядке, образуя прямоугольник. Впереди три ряда лучников, 210 воинов. За ними основная армия солдат, одетых в броню, с копьями, топорами и другим холодным оружием на длинных древках. Их сопровождают 35 колесниц с лошадьми. Застывшие позы, жесты воинов в точности соответствуют древней китайской книге об искусстве ведения войны. У многих были не муляжи, а настоящее оружие двухтысячелетней давности. Чтобы они не подверглись коррозии, их покрыли современным антикоррозийным материалом. В 1976 году китайские археологи вскрыли второе помещение, где из-под земли выкопали еще тысячу солдат. В третьем обнаружили только 68 и одну колесницу. По утверждениям археологов, вполне вероятно, если продолжать раскопки и дальше то в окрестностях можно будет обнаружить еще большую армию. В настоящее время в городе Сиань открыт музей терракотовой армии Цинь, где можно увидеть раскрашенные копии воинов. Они дают представление о том, как выглядели войны в годы жизни императора Цинь, жажда величия которого проявилась не только в сооружении усыпальницы. Когда император умер, его мавзолей еще не был готов. Согласно верованиям того времени, императора в его загробной жизни должна была охранять армия. И сегодня, в двух километрах от обнаруженного подземного терракотового войска, можно увидеть рукотворный курган, который возвышается на 40 метров. В нем, по предположениям ученых-археологов, находится сама могила императора. Китайцы очень бережно относятся к своему прошлому, и пока не спешат раскапывать курган, и нарушать покой усопшего.